Глава 20 Нетерпение Проснувшись, я никак не могла понять, Что со мной и на каком я свете. Мысли были неясными и до сих пор Окутаны сетями ночных кошмаров. Дольше обычного мне пришлось прислушиваться к себе, Чтобы вернуться в реальность. Интерьер комнаты — был совершенно безликим. Такие встречаются только в отелях. Прикроватные настольные лампы, привинченные к тумбочкам, длинные, драпированные шторы из той же ткани, что покрывало на кроватях, и характерные акварельные репродукции на стенах выдавали это место с головой. Я старалась вспомнить, как сюда попала, Но поначалу ничего не приходило на ум. Я помнила элегантный черный автомобиль, окна которого были затонированы сильнее, чем у представительского лимузина. Двигатель работал почти неслышно, хотя мы неслись по ночному шоссе со скоростью под 200 км в час. Я помнила, как Элис сидела рядом со мной на темном кожаном сидении. Каким-то образом к концу этой долгой ночи моя голова оказалась на ее каменном плече. Моя близость совсем не была и в тягость. Прикосновение ее твердого холодного тела странным образом успокаивало меня. Весь перед ее хлопковой рубашки был мокрым от моих слез. Они текли Не переставая, до тех пор, Пока в моих покрасневших, воспаленных глазах Оставалась хоть капля влаги. Сон упорно бежал от меня. Зудящие, словно присыпанные песком веки, Никак не могли сомкнуться. Хотя ночь уже кончилась, И над низкими горами, где-то в Калифорнии, Занимался рассвет. Серый свет, заливающий безоблачное небо, Ранил мои глаза. Но стоило мне их закрыть, Как в голове, будто наяву, Начинали мелькать яркие немые образы. Шокированное лицо Чарли, Жуткий оскал Эдварда, Презрительное лицо Розали, Острый взгляд ищейки, Мертвые глаза Эдварда, когда он целовал меня в последний раз. Невозможно было это выдержать, поэтому я боролась с усталостью и наблюдала все сильнее разгоравшийся восход. Я не спала, когда мы миновали узкий горный перевал. Солнце, отражаясь от черепичных крыш солнечной долины, теперь смотрело нам в спину. Мы за один день Проделали путь, на который у обычных путешественников уходит дня три. Но у меня не было сил даже удивиться. Я тупо смотрела на уходящую вдаль широкую плоскую равнину. Вот и феникс, пальмы, низкорослые кусты криазота, беспорядочные пересечения автострад, зеленые ленты полей для гольфа, и бирюзовые пятна бассейнов, и все это затянуто тонкой пеленой смога и окружено невысокими каменистыми пиками, которые и горами-то не назовешь. Острые тени пальм пересекали шоссе. Странно, но я помнила их более густыми и широкими, а оказалось, тут совсем негде спрятаться. Ярко освещенная, открытое полотно дороги выглядело вполне радушно, но я не ощущала облегчения, не чувствовала, что вернулась домой. «Где дорога в аэропорт, Белла?» Я вздрогнула всем телом. Это был первый звук, помимо негромкого урчания двигателя, прервавший долгое молчание прошедшей ночи. «Оставайся на 1.10». Мы проедем мимо него. Мой мозг медленно стряхнул сонное оцепенение. Мы куда-то летим? Нет, но неплохо быть где-то рядом с аэропортом. Просто на всякий случай. Я помнила, как мы выехали на объездную дорогу, но не помнила, как мы оттуда свернули. Должно быть, примерно тогда я и уснула. Теперь я смогла поймать, Смутное воспоминание о том, как в густых сумерках мы выходили из машины. Моя рука на плече Элис, она крепко держит меня за талию и тащит куда-то сквозь сухую теплую тень, а я ковыляю за ней на заплетающихся ногах. Но эту комнату я не помнила. Я взглянула на часы, стоявшие на ночном столике. Красные цифры показывали три часа. Непонятно только, дня или ночи. Ни одного луча света не проникало сквозь плотные шторы. Но комната была ярко освещена электрическими лампами. Я неловко поднялась и, слегка пошатываясь, пошла к окну, чтобы отдернуть шторы. Снаружи было темно. Значит, три часа ночи. Окна выходили на пустынный отрезок шоссе и новый гараж для длительного хранения машин, принадлежащий аэропорту. Определив свои пространственно-временные координаты, я почувствовала себя немного увереннее. Я оглядела себя. На мне еще была одежда ЭСМИ и сидела все это не лучшим образом. Я посмотрела вокруг и с облегчением обнаружила свою дорожную сумку, стоявшую на низком комоде. Роясь в ней, в поисках смены одежды, я услышала легкий стук в дверь и подпрыгнула от неожиданности. «Можно войти?» «Конечно». Она вошла и осторожно оглядела меня с ног до головы. «Кажется, тебе не мешало бы еще поспать». Я покачала головой. Она молча проплыла к окну и тщательно занавесила все щели. Затем повернулась ко мне. «Придется сидеть в номере и не высовываться». «Ладно». «Хочешь пить?» Я пожала плечами. «Нет, все нормально. А ты?» «В разумных пределах. Я заказала тебе еды, она в гостиной. Эдвард сказал, что тебе надо есть намного чаще, чем нам». «Он звонил?» нет Он мне еще дома все объяснил. Она бережно взяла меня за руку и провела в общую комнату гостиничного номера. Я услышала негромкий гул телевизора. Джаспер сидел неподвижно за столом в углу и без малейшего интереса смотрел новости. Я опустилась на пол у кофейного столика, на котором меня дожидался поднос с едой и принялась вяло жевать что-то, не чувствуя вкуса. Элис присела на подлокотник дивана и невидящим взглядом уставилась в телевизор вместе с Джаспером. Я медленно ела и смотрела на нее, иногда мельком оглядываясь на Джаспера. Внезапно до меня дошло, что они были как-то неестественно неподвижны. Ни на секунду не отрывали глаз от экрана, даже во время рекламы. Я отодвинула поднос, ощущая неприятную тяжесть в желудке. Элис посмотрела на меня. «Элис, что не так?» «Все в порядке!» Я заглянула в ее честные глаза и не поверила. «Что мы теперь будем делать?» «Ждать звонка от Карлайла». А разве он не должен был уже позвонить? Кажется, я почти попала в цель. Взгляд Элис метнулся к мобильнику, лежащему поверх ее кожаной сумочки. И что это значит? То, что он еще не звонил. Это значит, что пока им нечего сказать. Но ее тон был преувеличенно спокойным. Мне стало трудно дышать. Неожиданно Джаспер... Оказался рядом с Элис. Так близко ко мне, он еще ни разу не подходил. Белла, тебе не о чем волноваться. Ты здесь в полной безопасности. Я знаю. Тогда чего ты боишься? Видимо, Джаспер чувствовал мои эмоции, но не мог уловить, что за ними стояло. Ты же слышал, что сказал Лоран. Что Джеймс, как сама смерть, А если что-то пойдет не так, им придется разделиться? Если что-то случится, все равно с кем? С Карлайлом, Эммитом, Эдвардом. Если эта дикая кошка ранит Эсми, как я буду жить, зная, что это случилось по моей вине? Нельзя было никому рисковать с собой из-за меня. Белла, Белла, стоп. Ты не о том волнуешься, Бела. Поверь мне, я знаю, что говорю. «Никому из нас не угрожает опасность. Тебе и так труднее, чем всем нам. Так что береги силы и не трать их на ненужные переживания. Послушай меня. Мы очень сильная семья. Единственное, чего мы боимся, это потерять тебя». «Но почему вы должны?» «Эдвард почти сто лет был один. А теперь у него есть ты. Ты не видишь в нем перемен, которые видим мы. А мы были с ним очень, очень долго». Неужели ты думаешь, что хоть один из нас может взглянуть ему в лицо в следующие сто лет, если он потеряет тебя?» Элис дотронулась холодными пальцами до моей щеки. Я смотрела в ее темные глаза, и чувство вины медленно покидало меня. И хотя меня охватило спокойствие, не стоило полагаться на собственные ощущения в присутствии Джаспера. Это был очень длинный, Тягучий день. Мы не выходили из номера. Элис позвонила в службу сервиса, чтобы отменить уборку на сегодня. Окна оставались закрытыми, а телевизор работал, хотя никто его не смотрел. Через равные промежутки времени мне приносили еду. Серебристый телефон, лежавший поверх сумочки Элис, казалось, становился все больше, час от часа. Мои няньки переносили мучительные ожидания гораздо лучше, чем я. Я слонялась по комнате взад-вперед, а они просто замерли на месте, две статуи, глаза которых незаметно следили за моими движениями. Я старалась занять себя, запоминая детали интерьера, например. Порядок расположения полосок на обивке дивана. Бежевая, розовая, сливочно-белая, золотистая и снова бежевая. Иногда я погружалась в созерцание абстрактных узоров на обоях, пытаясь отыскать в них другие образы. Так в детстве мы подолгу смотрим на облака. Мне удалось разглядеть синюю руку, женщину, расчесывающую волосы, и подтягивающуюся кошку. Но когда, вместо блекло-красного круга, я увидела смотревший на меня кровавый глаз, пришлось прервать это развлечение. Когда начали опускаться сумерки, я отправилась в постель, просто чтобы хоть что-нибудь сделать. Я надеялась, что в темноте и одиночестве смогу дать волю страхам, которые рыскали по задворкам моего сознания, не в силах одолеть бдительную защиту Джаспера. Но Элис, как бы ненароком, последовала за мной, словно ее тоже утомило долгое сидение в общей комнате. «Интересно, какие именно инструкции относительно меня?» оставил ей Эдвард. Я легла поперек широкой кровати, а она уселась рядом по-турецки. Сначала я не обращала на нее внимания, потому что мне вдруг на самом деле захотелось спать. Но спустя несколько минут панические мысли, не смевшие близко подобраться в присутствии Джаспера, взяли свое. Я оставила попытки уснуть и свернулась с калачиком на кровати. Элис, да? Как ты думаешь, что они сейчас делают? Карлайл хотел увести ущейку подальше на север, а потом подпустить поближе и устроить засаду. Эсми и Розали надо было двигаться на запад до тех пор, пока женщина идет за ними. Если бы она оставила след, они должны были вернуться в Форкс и держаться поблизости от твоего отца. Я думаю, раз они не звонят, все идет хорошо. Это значит, что ущейка достаточно близко и может их услышать. А Эсми? Думаю, она уже в Форксе. Она тоже не станет звонить, если нет уверенности, что женщина не услышит ее. Наверное, не просто осторожничает. Так ты действительно считаешь, что с ними все хорошо? Белла, сколько еще раз повторить тебе, что никому из нас не угрожает опасность? И ты скажешь мне правду? Да, я всегда расскажу тебе правду. Она говорила совершенно серьезно. Я немного поколебалась, но потом решила что она имела в виду, и это тоже. «Скажи мне тогда, как стать вампиром?» Мой вопрос застал ее врасплох. Она не ответила. Я повернулась к ней, чтобы видеть ее лицо. На нем отражалась внутренняя борьба. «Эдвард не хочет, чтобы я тебе рассказывала». Она произнесла это твердо, но я почувствовала в этих словах ее внутренний протест. Это нечестно. Думаю, я имею право знать. Пожалуй. Я выжидающе посмотрела на неё. Он будет дико зол. Это вообще не его дело. Это только между нами, Элис. Прошу тебя, как подругу. Мы действительно непостижимым образом стали подругами. Наверное, она с самого начала знала, что так и будет. Она посмотрела на меня своими прелестными мудрыми глазами, делая выбор. Я расскажу тебе то, что знаю о механике этого дела. Хотя как это было со мной, я не помню, сама никогда этого не делала и не видела, чтобы кто-нибудь это делал. Поэтому не забывай, то, что ты сейчас услышишь, это чистая теория. Я замерла в ожидании. Для хищников мы оснащены более чем достаточно, можно сказать, увешенно оружием с ног до головы, сила, скорость, обостренная восприимчивость, не говоря уже о возможном наличии шестого чувства у счастливчиков вроде Эдварда, меня и Джаспера. Кроме того, мы как плотоядные цветы привлекаем свою жертву физически. Я сидела, не шевелясь, и вспоминала, как красочно Эдвард проиллюстрировал эту концепцию на лесной поляне. Элис зловеще улыбнулась во весь рот. Есть и еще одно оружие, которое вообще непонятно зачем. Мы ядовиты. Ее зубы блеснули в полумраке. Яд не убивает, он только обездвиживает. Он действует медленно, распространяясь стоком в крови. Так что укушенная жертва испытывает страшную физическую боль и не может убежать. Чисто излишество, как я уже сказала. Уж если мы подобрались к кому-то настолько близко, что можем укусить... Жертве все равно не спастись. Хотя бывают исключения. Карлайл, например. И если дать яду распространиться? Трансформация занимает обычно несколько дней в зависимости от того, сколько яда попало в рану и насколько близко эта рана от сердца. Пока сердце бьется, яд разносится стоком в крови, меня излечивает тело. Наконец, сердце останавливается и... Тогда превращение закончено. Но пока процесс идет, жертва каждое мгновение мечтает о смерти. Меня пробрала дрожь. Как видишь, дело не из приятных. Эдвард сказал, что это очень трудно сделать. Но я не очень поняла. Мы в каком-то смысле как акулы. Если попробуем крови или хотя бы просто почувствуем ее запах, нам очень трудно удержаться и не насытиться. Иногда просто невозможно. Поэтому, укусив кого-то, мы тут же теряем над собой контроль. Так что трудно приходится обоим. Одному из-за жажды крови, другому из-за невыносимой боли. Как думаешь, почему ты ничего не помнишь? Не знаю. Для всех остальных боль превращения – самое яркое воспоминание человеческой части их жизни. Я же из человеческой жизни вообще ничего не помню. Мы молча. Лежали рядом, погруженные каждая в свои думы. Время шло, и я почти забыла о присутствии Элис. Как вдруг она вскочила и через мгновение уже стояла рядом с кроватью. Моя голова резко дернулась от ее движения, и я, вздрогнув, уставилась на нее. «Что-то изменилось!» — она разговаривала уже не со мной. Она двинулась к двери, и почти одновременно с ней там оказался Джаспер. Очевидно, он слышал и весь наш разговор, и ее неожиданное восклицание. Он положил руки ей на плечи, подвел обратно к кровати и усадил на край. «Что ты видишь?» Он заглядывал ей в глаза. Она смотрела в пространство. Я придвинулась ближе и наклонилась, чтобы разобрать Ее быструю, тихую речь Я вижу комнату Она длинная, везде зеркала Деревянный пол Он в этой комнате ждет Там золото, золотая полоска вдоль зеркал Где эта комната? Не знаю Чего-то не хватает Какое-то решение еще не принято Сколько осталось времени? Это скоро Он будет в зеркальной комнате сегодня или завтра Это зависит от чего-то Он чего-то ждет «Сейчас он в темноте». Джаспер спрашивал спокойно и методично. Очевидно, он вошел в привычную роль. «Что он делает?» «Он смотрит телевизор. Нет, он смотрит видео. Это уже в другом месте». «Ты видишь это место?» «Нет, слишком темно». «В зеркальной комнате видно что-нибудь еще?» «Только зеркала и золото. Какая-то лента вокруг комнаты. Еще там черный стол с большой стереостановкой». И телевизор. Он там тоже что-то делает с видео, но не смотрит, как в темной комнате. В этой комнате он ждет. Она перевела взгляд на Джаспера. Что-нибудь еще? Она покачала головой. Не двигаясь, они смотрели друг на друга. Что это значит? Сначала никто из них не ответил. Потом Джаспер перевел взгляд на меня. Это значит, что планы ищейки изменились. Он принял какое-то решение, и оно приведет его в темную комнату и в зеркальную комнату. Но мы не знаем, что это за комнаты. Нет. Но зато мы знаем, что кое-кому не удастся поймать его в горах к северу от Вашингтона. Он от них ускользнет. Надо им позвонить? Они обменялись серьезным взглядом, принимая решение. Тут... Зазвонил телефон. Прежде, чем я успела повернуть к нему голову, Элис была уже на том конце комнаты. Она нажала кнопку ответа и поднесла телефон к уху, но поначалу не говорила ни слова. «Это Карлаев». Она не выглядела ни удивленной, ни обрадованной. Хотя меня охватили именно эти чувства. «Да?» Она взглянула на меня. Затем снова долго слушала. «Я его только что видела». Она повторила свой рассказ. Чтобы не ни заставило его принять решение, он окажется в этих комнатах». «Да? Белла?» Она протянула мне телефон. Я быстро подскочила и схватила его. «Алло? Белла!» <свят> «Эдвард, я так волновалась!» «Белла, <свят> я же говорил тебе, волнуйся только о себе». Было так отрадно слышать его голос. Я почувствовала, как наползавшие на меня черные клубы отчаяния рассеиваются и уползают в темноту. Вы где? В окрестностях Ванкувера. Белла, мне жаль, но мы его потеряли. Он, кажется, что-то подозревал. Держался на таком расстоянии, чтобы я не мог читать его мысли. А сейчас он вообще исчез словно у него наконец появился план. Мы думаем, что он где-то на пути в Форкс. Собирается начать поиск заново. Я услышала, как Элис о чем-то рассказывает Джасперу за моей спиной. Ее быстрая речь сливалась в непрерывный неясный шум. Я знаю. Элис сказала, что он ушел. И все равно не беспокойся. Он не найдет ничего что может привести его к тебе. Сейчас тебе надо просто оставаться на месте и ждать, пока мы снова не выйдем на него. Со мной все будет в порядке. Эсми с Чарли? Да. Женщина была в городе. Она залезла в ваш дом, пока Чарли был на работе. К твоему отцу она не приближалась. Не переживай. Эсми и Розали следят за ним. Так что все в порядке. Что она делает? Наверное, пытается взять след. За ночь она обрызкала весь город. Розали бегала за ней до аэропорта. По всем окрестным дорогам, в школу. Она роет землю, Белла, но ничего не найдет. Ты уверен, что Чарли в безопасности? Да, Эсми не спускает с него глаз, и мы скоро там будем. Если ищейка появится где-нибудь возле Форкса, мы схватим его. Я скучаю по тебе. Я знаю, Белла. Поверь мне. Знаю. Ты словно забрала с собой половину меня. Так приди и возьми её обратно. Скоро. Сразу как только смогу. Сначала избавлю тебя от опасности. Я люблю тебя. Поверишь ли ты что я тоже тебя люблю. После всего того, во что я тебя втравил. Поверю. Я скоро приеду за тобой. Буду ждать. Телефон замолчал. И черное облако снова поползло на меня. Я повернулась, чтобы отдать телефон Элис. И обнаружила, Ее и Джаспера, склонившимися над столом. Элис что-то рисовала на листке бумаги. Я оперлась о спинку кушетки и посмотрела ей через плечо. Она рисовала комнату. Прямоугольную, длинную, с более узкой квадратной секцией в конце. Деревянный паркет уложен наискосок. Вертикальные черты на стенах должны были изображать границы между зеркалами. Наконец, вдоль всей стены, примерно на метровой высоте, тянулась длинная полоса. По словам Элис, золотая. «Это палетная студия». Я внезапно распознала знакомые контуры. Они с удивлением посмотрели на меня. «Ты знаешь это место?» Я услышала в голосе Джаспера что-то подспудное. «Но что...» не смогла определить. Элис снова склонилась над рисунком. Теперь ее рука летала поперек листа. На задней стене появились очертания запасного выхода. В правом переднем углу низкий столик со установкой и телевизором. «Похоже на зал, куда я ходила на уроки танцев, когда мне было лет восемь. По форме просто один в один». Я указала на ту часть рисунка где выпирающая квадратная секция сужала заднюю часть комнаты. «Вот здесь находились душевые, через них можно было попасть в соседний зал, но стереустановка стояла тут». Я указала на левый угол. «И она была более старая, и телевизора не было. У нас было окошко в раздевалке, и если из него смотреть, зал выглядел именно так». Элис и Джаспер неподвижно смотрели на меня. «Ты уверена, что это та самая комната?» «Нет, совсем нет. Наверное, все танцевальные студии выглядят одинаково. Зеркала, станок». Я провела пальцем вдоль линии, изображавшей золотую полоску. Просто форма показалась похожей. «Я указала на дверь, расположенную ровно там, где была такая же, в моей старой студии. Элис прервала мои воспоминания». У тебя есть какая-нибудь причина пойти туда сейчас? Нет, я там почти 10 лет не была. Танцевал я ужасно. На выступлениях меня всегда ставили в задний ряд. Так сейчас о таком-то никак с тобой не связано? Нет, я даже не думала, что там до сих пор работает тот же хореограф. Думаю, это просто какая-то другая студия. Такая может быть где угодно. А где находилась та студия, куда ты ходила? Рядом с нашим домом за углом. Я занималась там сразу после школы. Я заметила, как они переглянулись. Значит, здесь, в Фениксе. Да, на углу 58-й и Кактус. Мы замолчали, уставившись на рисунок. Элис, этот телефон нельзя отследить? Нет, Определиться вашингтонский номер. Тогда можно я возьму его, чтобы позвонить маме? Я думала, она во Флориде. Да, так и есть. «Но она скоро приедет домой, а ей туда нельзя, пока...» Я думала о том, что сказал Эдвард. Рыжеволосая, побывала дома у Чарли и в школе. Там, где можно было найти мои данные. «Как ты до нее дозвонишься?» «У них нет постоянного номера, кроме домашнего, но она регулярно проверяет сообщения». «Джаспер?» Он задумался. «Наверное, ничего плохого не будет». Только не говори, где ты, разумеется. Я тут же схватила телефон и набрала знакомый номер. После четырёх гудков раздался бодрый голос мамы, призывающий оставить сообщение. Мам, это я. Слушай, я хочу, чтобы ты кое-что сделала. Это очень важно. Как только прослушаешь сообщение, перезвони мне на этот номер. Элис уже писала номер на обратной стороне рисунка. Я дважды прочитала его, тщательно выговаривая цифры. Пожалуйста, ничего не делай, пока не поговоришь со мной. Не волнуйся, все в порядке. Просто мне надо поговорить с тобой как можно скорее. Неважно, в какое время. Хорошо? Я люблю тебя. Пока. Я закрыла глаза и изо всех сил помолилась, чтобы никакая перемена планов не привела ее домой раньше, чем она получит мое сообщение. Устроившись на диване, я придвинула к себе тарелку с фруктами, предчувствуя мучительно долгий вечер. Я подумывала о том, чтобы позвонить Чарли, но не понимала, должна ли я уже прибыть домой? Или ещё рано. Я сосредоточилась на новостях, особенно на сюжетах из Флориды. Забастовки, ураганы, атаки террористов, что угодно, что могло бы заставить их вернуться раньше времени. Бессмертие должно быть дарует бесконечное терпение. Ни Джасперу, ни Элис не нужно было никаких занятий. Иногда Элис рисовала те или иные детали темной комнаты, какие ей удавалось различить в тусклом свете телеэкрана. Но покончив с этим, она просто села и уставилась в стену своими неподвластными времени глазами. И Джаспер тоже, казалось, не испытывал никакой потребности мерить шагами комнату выглядывать на улицу из-за занавесок или с криками выбегать за двери, как бы я делала на его месте. Видимо, в ожидании телефонного звонка я уснула прямо на диване. Холодное прикосновение рук Элис, которая переносила меня на кровать, ненадолго разбудило меня, но я снова провалилась в сон, ещё до того, как моя голова коснулась подушки.